Глеб Соколов Чайки Глава 42 Когда близнецы были в нескольких шагах от Евлампии, один из них сорвал с другого капитанскую фуражечку и швырнул ее вперед. Пролетев в полуметре от девушки, фуражечка упала в траву рядом с дорожкой. Другой близнец тут же схватил брата за козырек капитанской фуражечки и, сдернув ее с его головы, швырнул в другую сторону. Оба одновременно заревели, принялись толкать друг друга, мутузить. Близнец, что первым сорвал фуражечку, Побежал поднимать свою, но другой догнал его. Выхватил из рук помятую фуражечку, зашвырнул ее еще дальше. Мать закричала на них, побежала разнимать. Пока она растаскивала двойняшек в стороны друг от друга Евлампия сошла с дорожки, наклонилась, поднялась с земли детскую капитанскую фуражечку и вернулась на дорожку. Мать уже успела разнять с другой стороны дорожки своих двойняшек, надеть на голову одному из них фуражечку. Наклонившись к второму, она что-то сказала ему и подтолкнула в сторону девушки. Мальчик подошел к Евлампии и, остановившись, задрал голову и что-то сказал ей. Витя, почти вышедший из-за занавески с краю окна, Затаив дыхание, наблюдал за сценой Девушка наклонилась и надела капитанскую фуражечку на голову ребенку Тот опять что-то сказал Евлампии Очевидно, поблагодарил и весело подпрыгивая Бегом вернулся к матери и брату Все трое вернулись на дорожку Евлампия чуть посторонилась, уступая дорогу одному из близнецов И держась за руки, пошли дальше. Мать послала своего сына к покойнице. Та надела ему на голову фуражечку и ничего не произошло. Мальчик не умер от ужаса, даже не расплакался. Да покойница ли она на самом деле? Невероятная тоска вдруг охватила Виктора. Он сделал ужасную глупость, оттолкнув от себя девушку, про которую нафантазировал всякую ерунду, что она умерла. Связался с полусумасшедшей колдуньей. Само собой, та, чтобы вытянуть из него побольше денег, заморочила ему голову всякими ужасами. А он-то, дурак, поверил. А на самом деле у Евлампии какая-то тайна. Что-то, связанное с ее матерью, с мошенничеством. Вон она стоит на дорожке, его красавица. Чтобы обнять, прижать ее к себе, ощутить на своем затылке ее ласковые руки, услышать сладкий запах ее волос, почувствовать губами ее нежные губы, достаточно лишь броситься из квартиры на лестницу. Ведь он в одежде, не раздевался со вчерашнего дня. Только кроссовки валяются у кровати, по лестнице бегом через три ступеньки на первый этаж и из подъезда на улицу. Сколько это займет? Да минуту, две, не больше. На этот раз он ее не упустит. И в лампе не успеет исчезнуть. И больше он никогда не станет делать таких глупых ошибок, Не послушает ни одного человека. Они не разлучатся ни на минуту. И тут он увидел, как она поворачивает голову в сторону его дома и смотрит прямо на окно, за которым он стоит. Она заметила его. Или еще нет. Он собирается поднять руку, чтобы помахать ей. Но что это? Рука не поднимается». Вместо этого он, пошатнувшись, делает, чтобы не грохнуться, плашмя на пол шаг назад. и Из последних сил выбрасывает руку, неловко валится на кровать. Да так, что на кровати оказывается тело до пояса, а ноги на полу. Его рвет прямо на полотенце, которым укрывался, замерзнув этой ночью. Выворачивает наизнанку Какая-то слизь, кровь, жуткая боль в сердце Думая, что умирает, он теряет сознание Но тут же приходит в себя Сползает на пол, его душит кашель Витя харкает кровью Розовые плевки вокруг него на линолеуме пола Мой организм чувствует собственную смерть проносится в его затуманенном сознании. Еще бы, она совсем рядом. Да что там чувствует? Я видел ее, стоит у трансформаторной будки. Сейчас будет здесь... Кашель стих. Позывов на рвоту больше не было. Невидимая рука больше не пыталась пронзить ножом его сердце. Виктор в изнеможении прикрыл глаза его сильно знобило. Кажется, от слабости он начал погружаться в подобное сну забытье. Что произойдет дальше, ему было совершенно все равно. Он не сомневался. Сейчас Евлампия появится в этой комнате. А быть может, и не она, а ее вторая ипостась, истлевший труп с вытянутыми словно лошадиной черепом. Острыми зубами. Какая разница, кто придет к нему. Он же хотел с ней не разлучаться. Его пожелание сбудется. Глава 43. Сколько прошло времени, Витя не знал. Время в комнате съемной квартиры остановилось Быть может, прошел целый час, а может, не больше десяти минут Он ждал появления Евлампии, но она не приходила «Сколько так будет продолжаться? Скорей бы!» — подумал он Тишину, царившую в квартире, разрушила громкая мелодия смартфона Вызов был настолько неожиданным Витя в последние дни Никто не звонил Он успел забыть про смартфон Как будто его и не было у него вовсе Он резким движением Поднялся с пола На котором сидел у кровати На саму кровать Примастился на краешке, Так, чтобы не испачкаться В собственной рвоте Вытащил из кармана смартфон Странно Подумал Витя Еще не успев посмотреть, кто его вызывает, а ведь самочувствие мое улучшилось. Как-то нет признаков того, что вот-вот умру. Может, все-таки дело не в Евлампе? Может, я просто болен? Но почему тогда такие странные симптомы? То едва ли не умираю, то становится легче, как будто до этого и не было плохо. Опа! Звонок прекратился, но тут же ему пришло послание. «Что с тобой? Где ты, мама?» «Следом еще одно. Я волнуюсь. Приходи скорее домой!» «Что за чушь?» — поразился он. Сверился с календарем смартфона. «Все точно. Никакой ошибки нет. Он еще должен находиться в Турции». Сообщение мать, конечно, могла ему ссылать, но откуда это? «Приходи скорее домой!» Витя задумался. Мать за время его мнимой поездки ни разу не пыталась с ним связаться. Она с трудом пользовалась современными электронными устройствами и, как-то побывав в заграничной поездке, Привезла оттуда огромный счет за мобильную связь и интернет, которыми она на самом деле толком там и не пользовалась. Так, включила какие-то функции по незнанию. После этого она панически боялась пользоваться телефоном за пределами Москвы. Ей казалось, что обязательно что-то не так включит, какие-нибудь настройки и все. Огромный счет обеспечен. Предпочитала держать телефон выключенным. Видимо, она полагала, что Витя придерживается похожих правил. И тут вдруг... Да еще! Приходи скорее домой! Что-то здесь не так. Он внимательно всмотрелся в сообщение, и тут вдруг до него дошло, что не так. Номер был не материн. От неожиданного открытия он даже вскочил с кровати и тут же уселся на нее обратно, едва не угодив рукой в собственную рвоту. Посмотрел на кровавые розочки на линолеуме, принялся копаться в смартфоне дальше. С этого странного нового материного номера сообщения прежде ему не приходили. Звонок, который прозвучал пять минут назад, был сделан с него же. «Если это на самом деле не мать, то кто?» Он почувствовал, как по коже побежали мурашки. Но это уже был не озноб, проявление какой-то непонятной болезни. Витя осознал, что некий неведомый охотник пытается напасть на его след. И эти мурашки, пополшие по телу от страха, говорили о проснувшемся инстинкте, Самосохранение До него вдруг дошло Некто хочет Чтобы он появился у собственного дома Того, где он жил с матерью Чтобы там, у подъезда Встретиться с ним Либо проследить за ним оттуда Чудовище с лошадиным черепом И острыми зубами То, которое я видел в лифте «Оно ведет за мной охоту!» Витя задрожал от страха. Смартфон вновь заиграл. Виктор уставился на экран. «Евлампия!» Это был тот самый номер, с которого один-единственный раз она звонила ему в тот памятный момент, когда он был возле чаек. Значит, не может быть сомнений. От имени его матери ему пишет тоже она». Он вскочил с кровати и, наступая в собственные кровавые плевки носками, заходил по комнате. Смартфон в его руке все играл и играл. Витя уже не помнил, как совсем недавно, пару часов назад, смотрел на Евлампию, стоявшую в трансформаторной будки, Изгорая от любви, собирался, сломя голову, бежать из квартиры вниз по лестнице, только чтобы поскорее обнять и поцеловать девушку. Теперь в нем проснулся былой ужас. Он словно бы только что выскочил, не помня себя из лифта, в котором, обдавая его волной трупной вони, хрипело ему в лицо зубастое чудовище. «Колдунья! Только она одна может помочь мне! Во всяком случае, в ее комнате я окажусь в безопасности! Туда, в офис Бабы Марии, никакие чудовища, покойницы и силы преисподней сунуться не посмеют! У колдуньи есть от них противоядие!» — мигом пронеслось увидев в голове. «Но как теперь вырваться из квартиры?» «Что, если чудовище поджидает его у подъезда?» Он осторожно приблизился к окну и, встав сбоку самой занавески, стараясь как можно меньше высовываться, выглянул на улицу, осмотрел двор. Никого. Не только и в лампе, но и вообще никаких прохожих не было видно. «Значит ли это, что на самом деле она не увидела его в окне?» Не смогла понять, в каком доме он скрывается, и ушла. «Была не была», — решил Виктор. «Рискну». Он стремительно обулся, подошел к двери, прислушался, потом вышел в подъезд. Быстро, не встретив никого по дороге, спустился вниз. Оказавшись у подъезда, осмотрелся, вышел на тротуар и торопливо пошагал налево к углу дома. Завернув за него, оказался между домами. Пошел по узкой, петлявшей между ними дорожки, свернул в один из дворов. Через короткое время оказался на улице, ведущей прямо к офисному зданию, в котором принимала посетителей Баба Мария. Глава 44 «Твоей красавице остались на этом свете считанные часы!» Проговорила Баба Мария, и Витя показала, что голос ее звучит сегодня особенно неприятно. Словно какая-то мерзкая змея научилась кое-как то ли хрипеть, то ли шипеть человеческие слова». «Знаешь, почему я так думаю?» — продолжала колдунья. «Если бы это не было иначе, она бы не искала тебя с такой настойчивостью». «Она уходит в иной мир окончательно, и чтобы задержаться в этом еще хотя бы на день...» Ей нужно подпитаться хорошей порцией твоих жизненных сил, но ты избегаешь контакта, и твою возлюбленную охватывает паника. Ей нужно найти тебя, но ты исчез, сменил адрес, не появляешься в привычных местах. Витя слушал колдунью и не знал, верить ей или нет. Пока он торопливо шел до бизнес-центра, в котором она принимала, его гнал страх. Но едва перешагнул порог офиса Бабы Марии, тут же успокоился. Птичка приветствовала Виктора как старого знакомого. Колдунья была на месте и тут же согласилась принять его. А может быть...» Я просто слишком нервный, — начал терзаться Виктор, входя в затемненную, как и в предыдущие разы, комнату Бабы Марии. Обращался же я ко врачу из-за какой-то непонятной тоски по разрушенному дому. То есть тоска-то теперь объяснилась, глубокая детская травма, а вдруг из-за нее и со здоровьем начались проблемы, то рвет, то кровохарканье. Проходит полчаса, и как будто ничего не бывало. А его возлюбленная его в это время разыскивает, не понимает, куда и почему он пропал. А как же сообщение якобы от имени матери, как же этот звонок, тут же пронеслось у него в голове, и опять ледяная рука страха схватила его за горло. Попытайся просто затаиться». «Не выходи из дома! Поменяй на время квартиру!» — продолжала колдунья. «Я уверена, мучиться тебе осталось совсем чуть-чуть. Быть может, к завтрашнему рассвету ты окажешься свободен от нее. Главное до этого рассвета дожить!» — мрачно закончила Баба Мария. «Я уже все сделал!» «Вы же говорили мне в прошлый раз», — страстно заговорил Виктор. «Он жаждал получить от колдуньи помощь. Я нашел съемную квартиру. Она ничего не знает про нее. Мы уже некоторое время не видимся, но...» Витя вдруг замолчал. Его охватило тоскливое чувство. «Я совершаю предательство!» Почему-то пронеслось у него в голове. «Просто я хочу жить!» — подумал он следом. — Хотя зачем мне такая жизнь без нее? — Что ты замолчал? Говори! — властно произнесла колдунья. Я заметил ее возле дома, в котором снимаю квартиру. Случайно увидел Евлампию из окна. Она явно кого-то разыскивала. Хотя кого? Меня! Мне тут же стало очень плохо, едва не умер. «Все понятно», — перебила его колдунья. «У вас с ней уже какая-то связь. Она улавливает тебя по запаху жизни, которая от тебя исходит и который она потребляет. Ей возможность еще немного задержаться на этом свете, а ты тут же оказываешься на грани могилы». «Не знаю, не уверена, что смогу тебе помочь, но...» Колдунья повернулась и взяла с маленького столика, который стоял сбоку от ее кресла, прозрачную пластиковую бутылочку, почти до самой завинчивавшейся пробки, наполненную водой. «Вот, возьми!» Она протянула бутылочку Виктору. Тот встал с диванчика, взял бутылочку из рук колдуньи. «Это вода освещена!» продолжала говорить Баба Мария. «От всякой нечистой силы она, я не сомневаюсь, поможет, но только...» Колдунья замялась. «Что?» «Только?» Негромко спросил Виктор. «Только твоя красавица! Она ведь не ведьма, не дьявол в юбке. Она обычный человек, как ты или я. Вернее, была». «Остановит ли ее это средство?» Баба Мария сделала паузу. «Во всяком случае ты попробуй. Разбрызгай воду по границе квартала, в котором находится твой дом. Много не лей. Так знаешь, смачивай немного кончики пальцев и каждые несколько метров эти капельки на землю. Этого будет достаточно. А лучше всего пройдись вокруг всего квартала и сразу в квартиру и отсиживайся до завтрашнего утра может самое худшее тебя и минует 45 Если дорога от съемной квартиры до бизнес-центра, в котором арендовала комнаты Баба Мария, заняла у Виктора каких-нибудь 10-20 минут, в иные моменты с быстрого шага он переходил на бег, то обратно он плелся не меньше часа, а то и полутора. Едва он прошел через автоматические двери бизнес-центра на улицу, его стала одолевать сонливость. Он медленно плелся по тротуару, едва волоча ноги. Все, что с ним произошло, казалось ему теперь отделенным от теперешнего момента не часом или двумя, а словно бы десятилетиями. И по прошествии этих десятилетий ему стало ясно, что то, что с ним произошло, было не кошмаром, а единственным важным событием в его жизни – кроме которого у него в сущности больше ничего нет и никогда не будет. Евлампия, любовь к ней, это то, что я стану вспоминать на смертном адре. Все ужасы, кладбище, чудовище с зубами, все покажется неважным, уйдет на второй план, забудется. А наши встречи, ласки, поцелуи, я буду помнить всегда, и ничто никогда мне этого не заменит. Перед тем, как он вышел из комнаты Бабы Марии, она еще раз сказала ему, что то, как настойчиво красавица ищет встречи с ним, означает лишь одно — Пребывать на этом свете Евлампии осталось считанные часы. Идя обратной дорогой, Витя обдумывал то, что с ним произошло, и приходил к выводу, что колдунья, как ни неприятно было ему ей верить, скорее всего, права. Ведь и в самом деле Евлампия в последние дни не оставляла его в покое со своими появлениями, Хотя до этого он настойчиво искал встречи с ней, а она появлялась, но не всегда и не по первому его желанию. Но если Евлампии в ближайшие часы суждено исчезнуть из его жизни, то зачем ему жизнь без нее? «Лучше бы сдохнуть», — с тоской думал Виктор. Но похоже, жизнь сидела в нем слишком крепко и была не намерена из-одного его желания покидать тело. Какой-то жизненный инстинкт каждый раз, когда он оказывался на волоске от гибели, заставлял его спасаться, причем делать это с примерной ловкостью. Вот сейчас отвалилась бы от стены здания бетонная плита да и рухнуло на меня. Секунды, и все. Я был бы избавлен и от переживаний, и от необходимости жить, от всего того, что будет дальше. Или какой-нибудь самосвал. Почему бы его рулевой системе не отказать, так, чтобы груженая машина на скорости вылетела на тротуар прямо на меня? Увидев возле дома скамейку, Он тут же свернул к ней, уселся, поставил бутылочку с колдуниной особенной водой рядом с собой накрашенные доски скамейки, прикрыл глаза. Он не спал, но какие-то видения, словно сны, отдалили его от реальности. Вот он в сквере возле чаек, солнечный день, он ждет Евлампию. Она появляется со стороны парка, в руках сумки с продуктами. Из одной торчит длинный пучок зеленого лука. Евланя смеется. Заждался? Проголодался? Извини, в магазине работала почему-то только одна касса. Столпилась длинная очередь. Пойдем скорее в квартиру. Сейчас буду тебя кормить. Подруга рассказала один рецепт. «Жаркое из мяса, овощей и особых специй, пальчики оближешь». Витя счастлив. Он громко смеется и сам не знает, чему. Он и в самом деле голоден. Но главное, конечно, не в том, что сейчас он сможет поесть, а в том, что она будет кормить его. Специально узнавала какой-то рецепт, стояла в очереди за продуктами, тащила из магазина две сумки. И это все для него. К ему одному. И она тоже его. Они идут к чайкам, заходят в знакомый подъезд. Но поднявшись на лифте, оказываются почему-то не в Евланиной квартире, а в Сашкиной. Его, его отца дома нет. Да и вроде и не должно быть. «Вроде как эта квартира теперь Витя с Явлани!» «Она принимается возиться у плиты, он...» Он открыл глаза. Улица. Машины катят в обе стороны непрерывными потоками. По тротуару снуют люди. Ни чаек, ни солнечного дня, ни Евлани, ни квартиры, в которой готовится его то ли обед, то ли завтрак, небо начинает хмуриться. А ведь этот сон мог быть явью. Витя заплакал, но тут же взял себя в руки, вытер рукавом слезы, поднялся со скамейки и поплелся дальше. Минут через пять понял, что забыл на скамейке старухину бутылочку. Сначала решил не возвращаться. На кой черт ему это спасительное... Святая вода, если... Что если? Он что, решил умереть? Он развернулся и поплелся обратно. Бутылка оказалась на месте. Он взял ее, сунул в карман и двинулся в сторону съемной квартиры. Глава 46. Он вдруг понял, в чем причина какого-то странного тоскливого спокойствия, которое овладело им то ли после посещения Бабы Марии, то ли уже тогда, когда он только разговаривал с ней. В глубине его души зародилась и все время крепла уверенность, что все Евлане больше не появится. Да, она покойница, которая болталась между двух миров, вторглась в его жизнь, потому что он сам опрометчиво позвал его. Но сегодня все оказалось кончено, ее земной срок, как правильно предположила колдунья, и в самом деле завершился. Приблизившись к дому, в котором снимал квартиру, он хотел сразу идти к подъезду не разбрызгивая никакую воду из бутылочки, но тот вдруг понял, что сегодня колдунья не взяла с него денег. Получается, баба Мария приняла его историю близко к сердцу, и он стал для нее не клиентом, а кем-то вроде близкого человека. Или Витя заблуждается, и она с ее... Птичкой просто забыли нажиться на нем. Нет, он помнит, что машинально вытащил деньги, но птичка отмахнулась, мол, не надо. Будет нечестно, если он сейчас просто выбросит колдуньину бутылочку в мусорное ведро перед подъездом. Пусть будет, как задумано. Есть в этом смысл или его нет вовсе, но он выполнит предписание Бабы Марии. Виктор свинтил с бутылочки пробочку и, смачивая кончики пальцев водой и следом стряхивая ее на асфальт, двинулся вокруг квартала. Дом, в одной из квартир которого валялся на полу его чемодан, стоял примерно в середине квартала, ближе к длинной стороне мысленно вычерченного Виктором прямоугольника. Своими контурами тот совпадал с тремя проездами между домами одной длинной пешеходной дорожкой, тянувшейся через пусты. Лежал между несколькими домами, стоявшими торцами друг к другу, и забором двухэтажного детского садика, и порос редкими деревьями и кустарниками. Он не прикидывал, хватит ли в бутылочке водички на весь путь, просто шел и разбрызгивал ее на асфальт под своими ногами. Но так получилось, что последние капли он вытряхнул из пластикового горлышка под свои ноги как раз в проходе между двумя торцами девятиэтажек, там, где Витя и начал свой путь. Все еще держа бутылочку в руках, он, машинально навинчивая на нее крышечку, сошел с воображаемой грани, прямоугольника, медленно двинулся вглубь квартала. Вот я и исполнил предписание Бабы Марии. Все, как она сказала. Хоть это и бессмысленно, но зато честно по отношению к колдуне. Она, похоже, за меня переживает. Потратила время на разговор, бутылку вот дала. Витя бросил бутылочки в кучу мусора, Собранную дворником возле дорожки И обернулся Думая при этом Как герой фильмов ужасов Очертил вокруг себя нечто вроде Мелового круга Который не даст приблизиться ко мне Нечистой силе Только вместо мела у меня вода Из бутылочки колдуньи А круг Размером с целый городской квартал Едва бросил взгляд за спину Застыл Чувствуя, как лед ужаса сковывает тело. глава 47 Евлампия пыталась сойти с пешеходной дорожки И двинуться к забору детского садика, Туда, где стоял сейчас Виктор, Но у края метровой асфальтированной ленты словно бы натыкалась на что-то обжигавшее ее, и, отшатнувшись назад, с лицом полным испуга и недоумения, смотрела куда-то перед собой, но, похоже, ничего не видела, опять делала шаг навстречу неведомому препятствию и тут же отшатывалась назад». Она без всякого сомнения заметила Виктора. Молодой человек был уверен, что девушка в тот момент, как он рас... закончил разбрызгивать воду и направился к своему дому, вернее, тому дому, в котором была съемная квартира, вышла из-за двенадцатиэтажной башни, к которой дальним концом подходила пешеходная дорожка. Пока Виктор медленным шагом Раздумывая, огибал двор детского садика. Девушка быстрым шагом добралась до того места на дорожке, с которого сошел молодой человек, но миновать его и двинуться следом за Витей не смогла, остановленная неведомой и невидимой для нее преградой. Виктор, глядя на Евлампию, медленно попятился. В этот момент она широко раскрытыми глазами посмотрела на него. Их уже разделяло метров 15-20. Но ему показалось, что он различает в ее взгляде изумление. Она поняла, что он сделал нечто такое, из-за чего она теперь не может догнать его, но не понимала, для чего он это сделал. «А как же решил соскочить с крючка?» – пронеслось в голове у Виктора. Или чудище, заскочившее к нему в лифт в чайках и евлампе, которую он видит сейчас, это два разных существа, каким-то непостижимым образом являющиеся одновременно одним и тем же человеком. Евланя сделала несколько быстрых, коротких шажочков в сторону, пытаясь обойти неведомую преграду, шагнула к Виктору и тут же отпрянула назад. «Линия, которую я прочертил водой из бутылочки колдуньи, не пропускает ее», — пронеслось в голове Виктора. Евлампия была такой же, как и утром, когда он наблюдал за ней из окна съемной квартиры. Красивая, полная жизни девушка, одетая в простенькое голубенькое платьице в мелкую белую полоску. Она пробежала шагов 10 в другую сторону, опять попыталась сойти с дорожки и двинуться к нему, но неведомая сила вновь не пустила ее. Лицо девушки исказила мука, ломая руки, она уставилась на Виктора, словно моля его о помощи. Витя вспомнил собственные утренние мысли. Потом подумал, что теперь, по крайней мере, все ясно. Баба Мария была права. Евлампия точно покойница, а никакая не жертва каких-то там неведомых мошенников. Но это теперь не имело для него значения. Он решился. В тот момент, когда Виктор шагнул навстречу Евлампии, произошло невероятное. Он увидел, как из-за торца дома выкатывается подталкиваемая птичкой инвалидная коляска, в которой сидит укрытая до самой макушки какой-то то ли плотной черной вуалью, то ли пледом фигура, колдунья. И одновременно Витин смартфон заиграл мелодию вызова. Номер был Вите незнаком, но в эту минуту молодой человек смотрел на девушку. Телефона у нее в руках не было, следовательно, это не могла быть она. Да даже если бы и была. Его стало сильно знобить. Справа в груди, где сердце, появилась боль, которая стремительно нарастала. Он ответил на звонок. «Что ты делаешь? Я же говорил о тебе! Это все только потому, что она отчаянно цепляется за этот мир! Ты умрешь, а она продержится здесь лишние сутки!» Это была колдунья. Ее обычно хриплый голос на этот раз звенел от возбуждения. Витя стремительно становилось хуже. Азноб, боль в сердце усиливались, по телу растекалась противная слабость, так что еще немного, и ему будет тяжело стоять на ногах. «Если бы она не умерла, она никогда бы не обратила на тебя внимания. Зачем ей ты, сын какой-то жалкой матери-одиночки? Красавица! Знаю я таких красавиц!» — с чувством говорила баба Мария — И Витя вдруг понял, почему колдунья здесь, почему она так близко к сердцу приняла его историю, и голос ее сейчас необычно звенит. «Она, жалкая уродка, просто завидует красавице Евлампии», осознал Виктор. «Мария, она ведь никакая не баба, а молодая женщина, и ей тоже хотелось бы быть такой же прекрасной, как моя Евлания. Но разве сможет она когда-то с ней сравниться? Смешно и жалко рассуждать об этом. Вот из зависти и старается колдунье выставить Евланию отвратительной личностью. Вот и ненавидит ее. И все же Вите было так плохо. Столь сильной была боль в сердце, что если бы даже захотел сейчас, он не смог бы сделать и шага в сторону упорно смотревшей на него Евлампий. — Она не любит тебя, просто использует! — добавила колдунья громко. Словно услышав ее слова, Евлампия вдруг обернулась. Взгляд девушки был уставлен на колдунью всего каких-нибудь секунд пять. Следом девушка развернулась, и, не взглянув на Виктора, быстро пошла в сторону девятиэтажной башни. В тот же момент в динамике смартфона Виктора зазвучали короткие гудки. Птичка развернула коляску с Бабой Марией и покатила ее прочь. Не прошло и четверти минуты, как молодой человек остался на пустыре совершенно один. Ни Евлампии, ни колдуни с ее птичкой-помощницей, никого. Некоторое время сильное, будто нож воткнули, боль в сердце не давала ему двинуться, но потом она стремительно отступила. Прошел и озноб, и слабость. Он вновь хорошо себя чувствовал. «Значит, Евлампия уже далеко», — подумал он. «То, что ему стало легче, совсем его не радовало». Развела меня все-таки с нею. С неожиданной злостью подумал он про Бабу Марию. Хотя в чем была виновата колдунья? Ведь он сам искал у нее защиты от чудовища. Глава 48. Постояв некоторое время возле забора детского садика, Витя вернулся на узкую асфальтированную дорожку, на которой она разбрызгивал воду из колдуниной бутылочки, из которой не смогла сойти к нему Евлампия. Им владело какое-то странное чувство. «И страшно, потому что казалось ему эта дорожка, окропленная водой Бабы Марии, что-то вроде границы между его жизнью и его смертью. Вот сейчас сойду с нее туда, за прямоугольник, и все! Смерть! Встреча с Евлампией! Ему и в самом деле казалось, что девушка где-то совсем рядом». Не ушла совсем, а прячется Поджидает его где-то возле домов И одновременно Какое-то особое Светлое чувство Вернее предчувствие Все сильнее овладевало им Ясность Она наступила в его жизни Все чушь Страхи, сомнения, ужасы Я с самого начала делал Все правильно Евлампия Это моя судьба, и то, что оборотная сторона ее оказалась такой страшной. Покойница, могила, обелиск, ничего не меняет. Судьба у каждого своя. Бог предначертал ее, и глупо с ним спорить. Я мельтешил, бегал от Евлампии, обращался к колдуньи, пытался что-то понять. А зачем эта прекрасная девушка? волны ее волос, ее запах, ее руки, ласки, поцелуи, ее нежные слова у меня и так были, без них, понятно уже, что без них моя жизнь обернется унылым сплошной тоской. И чего я добился всем этим мельтешением того, что уже долгое время не вижу с Евлани, потерял столько встречней, Столько счастья, столько ласки. А что взамен? Жизнь? Да это не жизнь, а тупое скотское прозябание. Нужна мне такая? Беда моя в том, что я слаб, труслив и не смог ради любви преодолеть этот чертов инстинкт самосохранения. С этими мыслями он дошел до конца дорожки. Он словно взбадривал себя, Пытался преодолеть державший его в границах воображаемого прямоугольника страх. Готовил себя к встрече с Евлампией, которая, не сомневался в этом, сейчас появится. Но прошла минута, другая, третья, пять минут. Витя дошел до конца дорожки, постоял там некоторое время. Ничего не происходило. Пустырь между жилыми домами и детским садиком словно вымер. Ни одного прохожего. Из подъезда жилой башни никто не выходил. И никто не входил в нее. Евлампия не появлялась. Возбуждение, которое испытывал Виктор, постепенно спадало. Он сошел с дорожки, обошел башню, прошелся мимо соседних домов. Там у подъездов стояли матери с колясками, Бегали какие-то дети. Витя вернулся на дорожку на пустыре. По ней уже шло несколько прохожих, какая-то старушка, два оживленно беседовавших и то и дело раздражавшихся громких хохотом молодых парня. Пройдясь несколько раз по дорожке туда-обратно, Витя сошел с нее и, то и дело оборачиваясь, направился прежним маршрутом в сторону съемной квартиры. Он испытывал разочарование и чувствовал, как в душе возникает, становится все сильнее тоска. Что же это? Неужели вот так просто? Разбрызгал в воду из бутылочки, в решающий момент появилась и направила ситуацию в нужное русло колдуньи. И все... «Нет никакой Евлампии, как будто никогда и не было. А я... я остался». Виктор прислушался к своему состоянию и понял, что самочувствие его значительно улучшилось и вроде как с каждой минутой становится все лучше и лучше. Ноги его ступали на землю тверже, походка становилась бодрее, сердце билось ровно, а озноб прошел, как будто его и не было. «Куда теперь?» «В съемную квартиру, а куда же еще?» «По-хорошему там нечего делать, надо возвращаться домой, к матери!» Он поймал себя на том, что не помнит точно, когда должен прилететь с курорта, в какой день мать станет дожидаться его. «А работа? Хотя какая у меня работа?» – спросил себя он. «Не звонят?» «Ничего не сообщают. Может быть, уже передали заявление в полицию. Сколько дней прошло?» Виктор понял, что потерял счет времени. «Во всех случаях надо зайти на съемную квартиру, прийти в себя, заглянуть в календарь смартфона, проверить туристический ваучер, посмотреть даты». Он вдруг понял, что все это совершенно невозможно. «Как он после всего, что с ним случилось, будет жить дальше? Лучше бы он умер сегодня!» Виктор развернулся и торопливо зажигал к асфальтированной дорожке на пустыре, по которой шла и в лампе. Выйдя на дорожку, он деловито зажигал по ней в сторону башни, туда, куда ее шла и в лампе. Подошел к подъезду, постоял возле него, потом обошел башню кругом, перешел в соседний двор, прошелся по нему... Все ждал, когда возникнет чувство, будто кто-то смотрит на него. Но оно не возникало. Все пустое. Она не появится, — подумал он. Баба Мария сказала мне, на этом свете и в лампе остаются считанные часы. Вот они и истекли. Медленным, измученным шагом Он направился в сторону съемной квартиры.